Глава 24. Вань, ты рот прикрой, а то сейчас у тебя сквозняком выдуют остатки соображалки. Он, как запустил руку в волосы, чтобы причесать их пятернёй, так на месте и застыл. И не дёрга себя так за шевелюру. В твоём возрасте это рискованно. Выдерешь, а то муж и не вырастет. А зачем нам плешивый муж и папа? Я, наверное, сама не лучше выглядела, чем он. Пару минут назад уж точно. Зато собственное отражение в виде Ивана шикарно отрезвило и привело в норму. И не надо меня окружить, оставь на место, Вань. Я на работе. Мыслительный аппарат у него до сих пор сбоил вместе с говорительным. Зато двигательный зашевелился. Так это же здорово, Миван. Я на работе. Что тут здорового? Войдёт клиент и увидит, что мы тут с тобой фигнёй страдаем. Прекращай, у меня уже голова кружится. Голова? Может, это давление или что там ещё у вас беременных бывает? Токсикоз, плазмоз, хомедиоз, запор или понос? Мне слова первое, что попадается на язык. Аня всё больше пугался. Как? Всё сразу? А это опасно? Бережно, словно хрустальную вазу, он усадил меня обратно на диванчик, с которого не так давно получилось уйти. «Послушай, Иванов, когда тебя притащили сюда с разбитым черепом, ты соображал гораздо лучше. А что сейчас-то произошло?» «Не знаю». Он присел рядом, держа меня за руку и преданно глядя в глаза. «Ну, я не слышал о таких случаях, конечно. Может, это так последствия старой травмы проявляются?» «Да какая травма, Милан? Мне еще никто никогда не сообщал, что я стану отцом». Откуда я знаю, как реагировать правильно?» «Все». Пациент спекся. Окончательно и бесповоротно. «Вань». На всякий случай помахала ладони у него перед лицом, чтобы проверить реакцию. Больно уж заторможенно двигались его зрачки, как у не совсем здорового. «Что? И не маши тут. Мухам еще рано летать. Кого ты здесь гоняешь?» «Тебе. Несколько минут назад Янина сообщила точно такую же новость. Забыл уже, по это не считается. Он скривился, как от самого кислого на свете а лимона. А я ещё даже тест не делала. Больше скажу, ты мне его даже не купил. Всё равно. Я анализы Янки тоже не видел. А сердце начало потихоньку отлегать, словно холодные пальцы, которые сжали его постепенно сдавливали, не позволяя дышать, а чего-то вдруг стали подтаивать. Такую реакцию сыграть невозможно. Если уж разный был Ваня, когда смотрев в глаза бывшей и в мои глаза, слыша примерно одни и те же по смыслу слова: "А что ты будешь делать, если реально станешь отцом у детей от разных женщин одновременно?" Мне всё равно хотелось расставить все точки над и. Сбегу в все места, откуда не экстрадируют. Я точно не узнавал, но уверен, такие страны есть. Брови мои поехали на переносицу сами собой. Как можно держать покер-фейс в таких ситуациях, бес его знает. Я бы хотела притвориться, что готова отпустить его с Богом, но слишком плохо верила в такой исход сама. Что? Не нравится такой ответ, да? А его моя кислая мина вполне устроила. Он даже улыбаться начал впервые за прошедшую вечность моего осознания. А ты меня порадовать этим хотел? Ну, мил. А зачем такую фигню спрашивать? Он вздохнул, переходя на серьёзный лад. Я свой выбор сделал. Это ты, Кирилл, и все остальные дети, которые у нас получатся. Какие такие все? Ты меня-то спросил? Я на все не подписывалась. Быть многодетной матерью вообще не в моих планах. Я нормальной жизни с одним Кирюхой-то посмотреть не успела. Да, веновато сама. Но это же не повод, что надо и дальше от всего отказываться. Так ты и на это не подписывалась, кажется. Он красноречиво кивнул в сторону моего живота. И я не спрашивал, а видишь, как оно вышло. Ваня окончательно пришёл в себя, и ухмылка его вечная на рожу вернулась. Будешь предохраняться теперь, как ты сам сказал, изолентой перематывать? Тебе не понравится сам процесс. Он как будто серьёзно задумался на такой перспективой, и её потом обратно очень трудно отклеивать. Ты пробовал, Вань, ты в своём уме? Ага. Отец твоего будущих детей и одного настоящего, не совсем же придурок в самом деле. А откуда такие познания? Вся эта соловёсная шелуха и вроде как весёлая перепалка отвлекали от важного, не давали сойти с ума, не позволяли до конца осознать происходящее. Я на руку однажды скотч себе налепил. Поверь, проще было бы снова получить бутылкой по голове, чем вот это вот всё. Ясно. Будем считать, что отделался. Я сглотнула, прочистила горло. Ты за тестом пойдёшь? Или подождёшь меня? Осталось чуть-чуть подождать, и моя смена закончится. Можем пойти купить вместе. Почему-то вдруг захотелось, чтобы он был рядом с самого начала и до конца. И может быть, даже держал меня за руку, и слёзы вытирал, если очень захочется пореветь. Можем, подожду. На его лице отразилось невероятное облегчение. А почему ты так радуешься? Одна мы в страшно, да. Я же в этом ни черта не понимаю. Скуплю пол аптеки, а потом окажется, что принёс не то. И он реально был рядом. И за руку держал, пока я общалась с фармацевтом. И точно так же, как и я хлопал глазами, когда нам на выбор предложили 15 вариантов названий сортов, от самой простой до потной полоски до какой-то неведомой фигни. больше подходящий для космоса. Я и сама безнадёжно отстала от жизни. Не думала, что уже есть такой выбор. Вот тебе и медик, блин. И домой меня ввёз. Всё так же я выпускала ладонь из своей, тёплой, уверенной, надёжной, смотрю в глаза, что-то там пытаясь передать без слов. Зачем-то взял согладить живот, когда я переодевалась в прихожей. Вань, успокойся. Там, может быть, ещё и нет ничего. Просто газики, а задержки бывают и по другим поводам. О других вариантах думать не хотелось. Как-то страшно становилось и нехорошо. Но давать заранее Ване надежду, чтобы потом её лишить, ещё страшнее. Ну, значит, я просто потренируюсь, а потом займёмся вопросом, чтобы не было никаких сомнений в принципе. Хорошо. Можно дальше я сама. Результат обязательно объявлю. Но пока твоя помощь мне не требуется. Согласился. Но как слон топтался за дверью ванной комнаты, вздыхал так громко, что никакая дверь не спасала. А я, не веря от чего-то своим глазам, продолжала распаковывать все новые и новые коробочки и пакетики. И каждый раз, видя один и тот же результат, Милана, если ты сейчас не выйдешь, я сломаю дверь. Иван для наглядности силы подёргнул за ручку, вывел меня из транса. Не надо ничего ломать, я сама всё открою. Вышли мы навстречу, держа в руке ворох готовых тестов. Ну, что? Вот, отдавая ему все бумажки и коробочки, не жалея и не стесняясь. И что это значит? Ваня смотрел на эту горсть доказательств. Не менее, потом обратно перевёл глаза. Поздравляю. Да? Всё верно? Ты не ошиблась, да? Его голос дрожал, как бы Ваня ни старался прятать это, а волновался он сильнее меня. Ну вот, смотри, видишь две чёрточки? Выбираем ему самый простой вариант из тех, что не требуют расшифровки. У нас что? Будет сразу двое, да? Священный ужас на его лице надо было зафиксировать, на память потомкам. Ага, и еще столько же. Протянула ему вторую полоску. Видишь, здесь тоже двое. Так, еще немного, и обморок человеку обеспечен. Все-таки намного проще переживать волнение, когда кто-то рядом с тобой переживает еще сильнее. Мил, так это четверо. Ты справишься? Я-то справлюсь, мой дорогой. А вот ты, интересно, потянешь такую ораву? Не забывай, у нас еще и Кирюха есть. Большого труда стоило прятать улыбку на лице. Я думала, такое только в анекдотах бывает. А нет, стоит передо мной живое воплощение приколов. Но это же опасно и сложно. Он вдруг вышел из ступора, засуетился, куда-то побежал. Я звоню Тихону. А ему-то зачем? Аккуратно пошла следом. Так, для контроля, на всякий случай, чтобы он из окна на радость тех не выпрыгнул, пусть вызовет врачей обратно в клинику. Тебя нужно срочно обследовать. Может, какие-то специальные процедуры и вот это вот всё. Он никак не мог разблокировать телефон. Палец всё время соскальзывал с нужной кнопки. Ванечка, милый мой, успокойся, присядь. В груди нарастало тепло, и начинали порхать бабочки. В том районе, где уже скоро кто-то начнёт пинаться и толкаться. Зачем? Ты хочешь сказать, мне что-то ещё страшное? Зачем приседать? Две полоски это просто знак, что тест положительный, а не количество детей не показывают. Да? Значит, будет не четверо, а двое всего? Ваня, ты дурак. Или так хорошо притворяешься? Это уже переставало быть забавным. Иметь полного мужа, потерявшего крышу от счастья, такое себе удовольствие. Счастье это, конечно, здорово, но мне бы нужно, чтобы он нормально соображал, а не тупил и не метался как обезьяна с гранатой. Я ни черта не понимаю в этих ваших женских штучках, Милан. Объясни, пожалуйста, количество тестов тоже не показатель количества детей. А зачем ты столько сделала? Пришло моё время смущаться и стыдливо опускать глаза. Мил, зато Ваня, похоже, нашёл точку опоры и почву для подозрений. Прищурился, губы поджал. Зачем тебе было столько тестов, если они количество детей не показывают? На всякий случай. На какой такой случай? Ну, если один окажется бракованным или два? Тогда остальные бы подтвердили или опровергли. И ни одной ошибки, да? Тебе трёх первых было мало, поэтому ты решила сделать ещё пять. Ну а что им пропадать-то? Раз уж все под рукой, все распаковала. Ну как ему признаться, что я до последнего наделась пронесёт, что я рожу ему ребёнка и даже, может быть, двоих, но немного позже. У меня жизнь только-только наожилась. Я не хочу вот прямо сейчас опять уходить в декрет. А если честно, Мил, не хитри. Я же тебя насквозь вижу. Он подтянул меня за руку, заставил сесть к себе на колени, по голове погладил, как маленькую. Я отвела глаза. Малыш. Столько искренней заботы было в голосе, столько беспокойства, стало безумно стыдно и грустно. И вообще-то захотелось плакать почему-то. Я не стала себе ни в чём отказывать и пустила в реё. В конце концов, я беременная. Теперь всё можно. Из стесняться этого не обязательно. Эй, ты что? Где-то болит? Тебе нехорошо? Он опять начал суетиться, и хвататься за телефон. Всё же я тут занаберу. Пускай тебя обследуют по полной программе. Вань, не надо. Забрала мобилек у него из рук, положила голову на плечо. Такое родное, надёжное, сильное и близкое, что сразу стало легко и хорошо. Как это не надо. Я не понимаю, что с тобой творится, Милана. Не обращаю внимания. Просто нервы ни не к чёрту. Я сейчас привыкну к этой мысли, и всё сразу станет хорошо. Обещаю. Точно? Гарантируешь? Гарантировать не могу. Да едрить твою. А мне что делать-то сейчас? Сейчас ничего. Можешь просто меня обнять и пожелеть. И всё, и всё. Вообще, запомни эту методику, пригодится ещё много раз. Это какую такую? Если меня начнёт штормить и колбасить, просто обними. Лучше молчи, не нарывайся. Мне сразу полегчает. Хм. Может, моей маме позвоним? Ваню, конечно же, не мог устроить такой метод, слишком примитивный для этой деятельной натуры. Ему надо было срочно что-то делать, бежать, шабуршать, ставить тех на уши. А чем она сможет помочь? Ну, не знаю. Может, она даст совет какой-нибудь. Твоя мама сколько лет назад отражала? Всё равно, она опытная. Вань, у меня уже есть один ребёнок. Чем мой опыт хуже? У неё двое. У мамы опыта в два раза больше. Двое? А где ещё один? Или что-то случилось, и вы об этом не говорите? Сразу в красках представила, каково это пережить потерю ребёнка. Глаза хоть уже и потемнело. Угу. Свинсил, блудный сын, бродит по миру, домой уже несколько лет не является. И ты ни разу не сказала о его существовании вообще. Как так можно, Ваня? Хотела тебе сюрприз устроить. Теперь пришла его очередь отводить глаза, и пусть он прятал свою грусть качественно, я успела поймать ее отголоски. И какой же? Ну, если я однажды начну вести себя как идиот, я фыркнула и не сдержалась. Однажды? Милый, ты себе редко в таком поведении отказываешь. Не, там совсем другое идиотство, поверь. И какое же? В общем, если однажды тебе покажется, что я совсем не похож на себя, не тяни, говори уже, а то мне становится страшно. У меня есть близнец. Твою ж дивизию. В голове начали складываться пазлы. Ты поэтому сразу решил, что у нас двойня намечается? Угу. Но это уже не так и важно. В общем, этот крендель может появиться неожиданно и как-нибудь меня подставит. Ты не ведись, пожалуйста. Сначала проверь, убедись, что это точно я или не я, а Вадик.